11. В пещерах царит полумрак. Расход энергии тщательно контролируется. Немногочисленным адептам механикума еще предстоит стабилизировать связь с геотермальной сетью в сердце С кирпичных опор на скрученных кабелях, словно джунглевые лианы, свисают мельцающие осветительные сферы в защитной обрешетке. Такой близости от поверхности архитектура носит военный характер, но с каждым под уровнем становится все более гражданской и практичной. На стенах вытравлены символы 10, высотой в несколько метров, еще сотни на каждой арке и перемычке. Среди них винтан видит настенные рисунки змееподобных существ с темными крыльями и клыкастыми пастями. Драконы. Он отмечает детское исполнение выцарапанных линий и гадает, не изобразили ли эти ужасы на стенах, чтобы прогнать их прочь. Это воспоминания о чудовищах, вызванных гнусными сделками несущих слова, или же образы из кошмаров, которые нередки после нападения. Новости об операции Винтана уже достигли аркологии 10, и возвращение 4 встречают ликованием и громким «Ура!» тысяч гражданских, собравшихся на обширных подуровнях. Кто-то выкрикивает слово «Спаситель» и вопль подхватывает множество обитателей пещер. Он следует за воинами по уровням, пока они спускаются все глубже и глубже в скальные горизонты Калта. Сидан ждет их у парохода на административные уровни. Его кобальтово-синий доспех чист и отполирован. Некоторые в легионе дали обед не счищать пыль и кровь, пока Калт не будет отбит. Но Лерос Сиданс, как и винтан, хочет показать несущим слово, что ультрадесантники все еще царственные короли, воины Маккрага. Никакое предательство и несчастье никогда этого не изменит. Однако даже Сиданс нанес на наплечник черный знак 10, аккуратно вытравив его между изогнутых. Боков мраморной ультимы. Выглядит как номер ордена или ротное обозначение, но имеет гораздо более важное значение. «Ты делаешь себе имя, Рэм», — говорит Сиденс, пока позади продолжается скандирование. «Я здесь ни при чем, Лерос», — откликается Винтан. «Тут повсюду видна твоя рука». Сиденс пожимает плечами и стискивает запястье Винтана. Немного надежды и славы никому не повредит. Винтан не отпускает руку Сиденса. «Я хочу, чтобы это прекратилось». «Почему?» «То, что ты делаешь, дарит людям надежду». «Я не спаситель», — произносит Винтан. «И мне не нравится подтекст этого слова». «Тебе не надо любить его. Нужно просто терпеть», — говорит Сиденс. Разворачивается и направляется по рампе в пещеру. «Идем. Сервис ждет тебя в Ультимусе». Войну за калт координирует самого нижнего уровня Аркологии 10, из пещеры, которая выжжена в литосфере мелтобурами и сейсмическими зарядами. Под жилыми, машинными и гидропоническими уровнями находится окруженный сплошной скалой купол около 3 км в диаметре, от центра которого отходит множество ветвящихся коридоров, под галерей и переплетающихся тупиковых ходов. В самом центре стоит сооружение из полированного мрамора, и стекла, утилитарное, если смотреть сбоку, но выполненное в виде символа 13-го легиона. Нижние уровни прикрыты бронеплитами, а технодесантники на носорогах типа Тиктон трудятся бок о бок с адептами механикума, создавая подобие опорного пункта. До вторжения здание овладел торговый картель, основанный во времена приемного отца Желемана. Оно называлось «Арка Конора», но теперь известно как «Ультимус». Налаженная инфраструктура и мощные инфомашины, созданные для координации второстепенных действий по всем 500 мирам, делают его идеальной базой для управления наступательными операциями против оставшихся несущих слова. Подобные соображения жизненно важны, однако в первую очередь ценен опять же символизм сооружения. Ультимус окружен сотнями временных построек и слишком населения сверху. Из Ланшера спасалось только беженцев, что верхние уровни оказались быстро переполнены, и у Винтана не осталось вариантов, кроме как позволить ставить жилые помещения вокруг своего командного поста. Ему это не нравится, но выбирать не приходится. Людям просто некуда больше идти. До беженцев уже дошло известие о возвращении воинов, и люди собираются на краю прохода, ведущего к воротам Ультимуса. Они ликуют, машут руками и хлопают. Они выкрикивают имя Винтана и снова называют его спасителем. Капитан сохраняет на лице нейтральное выражение, но замечает, что Сиденс веселится. «Может, тебе и не нравится подоплека, но спаситель Калта неплохо звучит», — говорит Сиденс. «Помяни мое слово, это прозвище пристанет». «А как они зовут тебя?» «Еще не решил», — ухмыляется Сиденс. «Но когда все кончится, у нас у всех будут прозвища». Винтан идет дальше. Он знает, что Сиденс прав, но его все равно раздражает наброшенная на него мантия спасителя. Ему неприятно возвеличивание и несколько теологический подтекст, но у капитана хватает благоразумия понять, что теперь он уже никак не помешает распространению. — Так ты скажешь, — интересуется Сиданс. — Что именно? — Что ты в конечном итоге оказался прав, а я ошибся? — Нет нужды, — отвечает Винтан. — Правда самоочевидна. Мы убили шестьсот несущих слова, не потеряв ни единого воина. «Да, весьма впечатляет», — соглашается Сиденс, прикладывает два пальца к лбу и прищуривается, словно находясь в трансе. «Я вижу в твоем будущем множество лавров, великие статуи и имя, которое разнесется в веках». Винтан позволяет себе слегка улыбнуться. «Если еще раз воспользуешься этими психическими силами, я тебя пристрелю». Сидон смеется, отворачивается от Винтана и обращается к двум сержантам позади. «Барка! Силатон, Отличная работа!» Сержанты согласны с его словами, но молчат. Винтан поднимает глаза и видит, как к ним приближается сервер Таурен со своей новоприобретенной свитой лекс-механикумов, калькулус-логи и инфосавантов. Капитан до сих пор вникает в нюансы человеческого взаимодействия. Необходимость, вызванная частыми контактами с жителями Калта за последние недели, но уже познакомился с гибридными машинно-телесными выражениями лиц механикумов. Таурен обладает фантастичными особенностями, обычными для жильцов механикума – бесстрастностью, замкнутостью и отчужденностью, которые некоторым кажутся холодностью. Однако сейчас Винтан и не видит ни бесстрастности, ни отчужденности. На лице Таурен видны бездны совершенно человеческого отчаяния. «Что-то произошло?» — спрашивает Винтан. «В чем дело?» «СВ-427 проксор больше нет», — говорит Таурен. «И еще двух». «Нет?» — переспрашивает капитан. «Что это значит?» «Это значит, что на их месте сейчас радиоактивные воронки шириной в сотни километров», — отвечает Таурен. 12. Теория. Лишить несущих слова возможности перегруппироваться. Практика. Дать эту возможность защитникам Калта. Результат. Снова вернуть ультрадесант в бой против магистра войны. Таковы первоочередные директивы, которыми руководствуется 13-й легион. Однако знать их и выполнить – две совсем разные вещи. Вокруг центрального планшетного стола в сверкающем конференц-зале, являющегося сейчас командным центром Калта, собрались мужчины и женщины, от которых Винтану нужно, чтобы они притворили теорию в рабочую практику. Сиданс и Урат стоят плечом к плечу. Собрат капитана с 4-й роты на полголовы выше сержанта 39 -й. Хотя суровый Урат и младший Сиданса по званию, но именно он дал новую цель, разобщенным выжившим из роты Сула. Винтан позаботится, чтобы его за это повысили до капитана. Сервер Таурен переговаривается со своими марсианскими околитами. Винтану этого не видно, однако он знает, что вокруг их голов в завесах инфосвета гудит марива на сферной информации. Сервер перебирает руками невидимые данные. Позади нее стоит устрашающий предводитель клана Скитариев. Он огромен и выглядит примитивным. Его стойка совершенно не похожа на спокойную позу керамики. Он явно занимает гораздо более низкий чин в боевой иерархии. Конечности покрыты металлом, а на нижней половине черепа зубастый металлический капкан, похожий на челю зеленокожего. Полковник Хамадри сверяется с инфопланшетом. На ее лице выражение холодной решимости. Ее сын служит в 61-м Нуминском, но ей неизвестно, жив он или мертв. Статистическая вероятность предполагает второй вариант, но пока гибель не будет подтверждена, Хамадри будет считать его живым. Это хорошо. Винтану необходимо иметь рядом с собой людей, способных сохранять надежду вопреки всему. Напротив Хамадри стоит капитан Вольпер Ульет из 77-й дивизии поддержки Ингениума. Крепко сложенный кадровый офицер, который за 50 лет службы ни разу не покидал Калта и не бывал в бою до последних недель. На первый взгляд он не годится, чтобы присутствовать у командного стола, однако Винтан смотрит не на послужной список, а на действия во время первой фазы атаки. Пока остальные пребывали в ошеломлении от нападения несущих слова, Улиет отреагировал моментально. Через четыре минуты после начала атаки батальоны строительных машин и землеройной техники уже сооружали редутые защитные валы вокруг главных ворот центральной аркологии Ланшир. «Это тоже хорошо. Винтану нужны люди, способные быстро реагировать». Ингениум Субиака стоит возле Таурен, и очевидно, что ему приятно находиться рядом с адептом Механикума. Субиака обладает лишь незначительной аугметикой, которую можно легко снять и почитает как героев тех, кто столь тесно общается с богом-машиной. Анкрион сообщает Винтану, что Субиака славно трудится в туннелях, обеспечивая безопасность множества потенциальных входов в Аркологию-10. Человек изможден, но отказывается отдыхать. Все смертные относятся к третьестепенным силам, резервистам или подразделениям, определенным в тыловой эшелон. Большинство было укомплектовано новобранцами, солдатами которых специально готовили к кампании против ксеновладений Гаслакха. Оказавшийся, как теперь понимает Винтан, совершенно надуманный. Когда Солнце умерло, в порту Ланшера оставались только те силы, которые грузились последними. Новые полки инженерные подразделения или группы логистической поддержки. Почти никто из них не подготовлен для передовой. Сидон снова и снова говорит Винтану, что они не готовы к тому, чего он просит. И похоже, что резкое освещение зала только подтверждает это. Все лица измучены и напряжены от утрат и шока. Сидон справ, они не готовы. Но Винтан верит, что предательство отточило ранее неизвестные грани. Опустошение наверху очистило их от беспечности. До того, как Винтан сделал аркологию 10 своей оперативной базой, он, кроме воинов легиона, ни с кем лично знаком не был, но теперь знает всех. Капитан заставил себя изучить их сильные и слабые стороны, а также все человеческие недостатки, которые должен учитывать в своих планах. Некоторые полагают, будто он впустую тратит время, пытаясь понять смертных, но Винтану виднее. Сейчас космодесантники могут взаимодействовать со смертными, только понимая их. «Сервер», — произносит Винтан, — «дайте мне информацию». Таурен кивает, и под кожей ее пальцев начинает мерцать свет, пока она управляет планшетным столом при помощи гаптических жестов. На столе возникает нарушенная помехами голограмма гигантской воронки шириной в сотню километров, которая заполнена дымом. Она омрачает пейзаж, и так будет всегда. Блуждающие тепловые потоки и атомные вихри перемещают мозаично-пиксельные облака испарений размером с города. Вы все слышали новости о СВ-427-дроппроксор, говорит Таурен, и о других отвечает полковник Хамадри. На ее исхудавшем лице пятна от незалеченного радиационного ожога. Прошлой ночью мы потеряли более двух миллионов человек. Головы кивают. Смерть таких масштабов слишком ужасна, чтобы пытаться осознать случившееся. Такое громадное число сложно представить. Оно чересчур огромно для восприятия. Хамадри — полковник обороны. она молода по меркам этого звания. Винтан видит, что женщина отважна и в грядущие годы сыграет важную роль. Хамадри удерживал свои подразделения на поверхности, сколько это было возможным, чтобы дать как можно большему числу беженцев попасть в оркологию. «Мы знаем, что произошло», — интересуется Сиданс. «СВ-427 Дроп-проксор был складом боеприпасов для орбитальных платформ и боевых кораблей Легиона», — говорит Таурен. Судя по электромагнитным показателям и зафиксированным мощностям трех взрывов, вероятнее всего, что вражеские лазутчики смогли модифицировать и взорвать несколько боеголовок хранившихся там циклонных торпед. «Как это возможно?» – требовательно спрашивает Хамадри. «Это оружие находится под защитой механикума. У вас что, нет систем безопасности для предотвращения подобных ситуаций? Они мертвы, по вашей вине!» Таурен явно больно слышать обвинения Хамадри. Она сдавливает кромку планшетного стола так, что белеют костяшки. Голографические облака в ответ наклоняются в ее сторону. «Довольно, полковник», — произносит Винтан. Его интонация не допускает возражения, однако Таурен поднимает руку. Она не нуждается в его защите, — отвечает Хамадри с заметным спокойствием. «Да». У нас есть ритуальные протоколы для предотвращения подобных проникновений. Но системная порча, привнесенная в планетарную наосферу нарушила многие из наших литургических систем безопасности. «Я думала, ваш кот-убийца избавится от нее», — говорит Хамадри. Таурен кивает. «Да, кот-убийца Магоса выжег вражеский мусорный кот огненной бурей цифрового опустошения. Но очистка была» неизбирательный. После восстановления командных полномочий, многие из наших систем оказались выведены из строя, и их продолжают восстанавливать до сих пор». «Так это может случиться снова?» спрашивает Улиет. «Я лично проверила протоколы безопасности всех остальных хранилищ оружия», говорит Таурен. «Я спрашивал не об этом», замечает Улиет. «Об этом», отвечает Таурен, и ее уверенность физически ощутима. Улиет кивает. Вопрос улажен. «И как мы ответим на это зверство?» — спрашивает Сиденс. «За это ублюдки должны как следует получить». Все согласны со словами Сиденса. И винтан видит на каждом лице жажду мести. Он вспоминает, как собрат капитан твердил ту же карательную мантру во время прибытия в Лепти Нумин. Это естественное и совершенно понятное желание нанести отплатить за причиненный ущерб. Но сейчас оно столь же безрассудно, как и тогда. Винтан наклоняется вперед и опирается обеими руками на край стола. «Мы ответим тем, что выживем и закончим бой», — говорит он. «Продолжим координировать те силы, которые сохраняют боевую эффективность, и разработаем практическое решение для этого. Тех, кто погиб в Проксоре, больше нет, и ничто не вернет их обратно. Скорбите, когда Калт станет свободным, но пока вы находитесь в этом зале, то все находитесь в моем распоряжении. Поймите и примите это. Или же уходите. Его слова встречены гробовым молчанием. Они терпеть не могут его холодную объективность, явное отсутствие заботы о мертвых. Винтану безразлично, одобряют ли они его. Однако он должен дать им что-то, какую-нибудь искру, чтобы разжечь в сердцах пламя. Ему плохо даются подобные слова, но это лучшее, что может сделать капитан. Несущие слова заплатят за это, но война будет выиграна не наскоком, а трезвым расчетом и твердой практикой. «Мы сражаемся за живых и убиваем за мертвых. Повторяйте за мной!» Молчание продолжается. «Повторяйте за мной!» — снова произносит он. Головы склоняются, кулаки прижимаются к сердцам. Мы сражаемся за живых и убиваем за мертвых. 13 Над ланширом воют радиоактивные ветры, от которых в шлеме раздается сердитый треск. Показания счетчика высоки, однако боевой доспех может выдержать несколько дней такого напора, прежде чем системам потребуется время на перезарядку. Мало, карта смотрит в небо, пронизанное ядовитым полярным сиянием и гнетущими радугами звездных радиоактивных осадков. После пролившегося накал потока экзотических частиц и тяжелых металлов, планета будет загрязненной пустошью, пока ее светило, наконец, не выгорит и не поглотит всю веридийскую систему. Насколько известно, карта это может произойти через миллионы лет или же завтра. Ему все равно. Он уже никогда не вернется на Калт. Столь дерзко стоять на поверхности рискованно, но силы, которым он верен, меньшего и не требуют. Вокруг царит опустошение, тянутся руины мертвого города. Искореженная сталь, раздробленный пермакрит и битое стекло. Повсюду разбросаны перевернутые танки и транспортировочные контейнеры которые выпали из разорванных чрев грузовых кораблей, силившихся попасть на орбиту. Среди разрушения, завершая величественную процессию, стоит бронзовая статуя, теперь густо покрытая серым пеплом. Это героическое олицетворение смертного, который вырастил Желемана, как родного сына. Конор. Первый король воин Маккрага. Вокруг изваяния лежат груды тел, словно обреченные жители Леприума верили, что его наследие может как-то уберечь их от расправы. Карта жаль, что они так и не узнали истину о божественных хозяевах галактики. Над развалинами, словно часовой, стоит разбитый титан-император. Внутри покнутого панциря и между ног дуют горячие, насыщенные нейтронами вихри. Грудные бойницы взорваны, половина головной секции отсутствует. С накренившегося корпуса медленно падает серая пыль, но невозможно определить, была ли машина верна гору или же императору. «Наш или их?» – спрашивает Холвелов, выходя из-под прикрытия полуразрушенных плит пола и рифленых секций крыши. Командующий воспринял свой долг учинить резню со всем пылом, которого можно ожидать от одного из сынов Ларгара. Уничтожение гражданских убежищ оживило его, и тело наполнено силой от прикосновения кровавого. Он полагает, будто столь банальных смертей хватит, чтобы спасти его, и от этого губы карта кривятся со смесью веселья и презрения. Кто знает отзывается темный апостол. Сейчас это едва ли имеет значение. Его можно использовать? Обратить против тринадцатого? Карта пораженно качает головой. Холвелл ошибочно принимает это за ответ. «Думаю, он слишком сильно поврежден», произносит командующий. Смешно, что этот глупец думает, будто на калте еще идет война, которую нужно выиграть. Несущие слова уже добились победы, и судьба этой скалы не играет никакой роли. Да, ультрадесантники не были настолько посрамлены, насколько этого хотел Корфаэрон. Однако они сломлены, как боевая сила, истощены. Они будут расходовать силы, чтобы отбить мир, утративший значение. Скорее всего, Ларгар уже забыл про Калт. Силы с той стороны Великого Ока смотрят на Золотого, И сожжение Ультрамара — лишь начало его грандиозных планов. У Малока Карта есть собственные амбиции. То, чем он здесь занимается — просто следующий шаг по пути к славе. Он уже чувствует, как во тьме движется его безымянная тень — чернильно-черный левиафан, который пожирает миры и уничтожает целые биологические виды ради собственного мимолетного развлечения. Темный апостол ощущает, как существо даже сейчас охотится за новой добычей, смертными, сумевшими спастись скалта каким-то невозможным способом. Рука скользит по стеклянной поверхности варп-склянки, и он чувствует, как рептилия извивается от голода. На кого бы она ни охотилась, добыча должна быть по-настоящему особенной, раз вызвало такое удовольствие у создания, чьи размеры выходят за пределы человеческого понимания. «Нам не следует тут находиться», — вклинивается Холвелов в размышления темного апостола. Командующий смотрит в открытое небо. Он ощущает себя слишком беззащитным, чтобы насладиться насыщенными цветами агонии. «Ты видел, что случилось с Ланширом?» «Видел», — соглашается Карта. «Это было поразительно. И все же мы будем ждать». «По твоей милости нас всех убьют», — произносит Холвелов и погружается в тревожное молчание. Без армии Холвелов остро ощущает себя уязвимым, но вывести на поверхность такое количество людей означает уже через считанные мгновения навлечь на себя гнев орбитальных орудий ультрадесанта. Кроме того, думает карта, братство вскоре послужит куда более великому делу, оставаясь на месте. Темный апостол долго гадал, подбирая сопровождающих легионеров. Лишь самые смертоносные воины могут надеяться остаться в живых, чтобы достичь цели. Лишь самые преданные и безжалостные. Мало кто столь тверд в вере, как Реш Кигал. Закованный в покрытую боевыми шрамами терминаторскую броню, Кигал на голову выше карта. На выпуклых наплечниках и плите нагрудника пляшут статистические разряды и облученная пыль. Каждый кулак заканчивается молниевыми когтями. На шлеме в виде демонической морды теперь два закрученных рога. Рядом с Кигалом стоят шестеро воинов в таком же облачении, вооруженные комби-болтерами, молниевыми когтями, цепными кулаками и энергетическими боевыми молотами. У них на наплечниках знаки Актета и карта нанес на покрытые рубцами лицевые щитки всех ветеранов, свою личную эмблему. Над всеми возвышается безмолвный Дредноут на именной пластине саркофага, от которого вытравлена Зу Гуннара. Карта ничего не известна об этом воине. Какие бы остатки плоти не хлюпали раньше в амниотической слизи, теперь их поглотила глубокая как пустота тьма с зубами и глазами. Огромная боевая машина уже не просто Дредноут а ночная тварь с железными кулаками. «Так чего мы ждем?» — спрашивает Холлвелов, расхаживая туда-сюда в тени почерневшего от копоти завода по прессовке металла. «Носителей могучего дара», — произносит карта, увидев, как среди руин движется пыльное облако. Над пепельными останками сокрушенного города глухо разносится захлебывающийся кашель работающего двигателя. Холвелов тоже это слышит, и его рука тянется к увенчанному короной Эфесу Меча. «Ультрадесант?» — спрашивает он. «Нет. С чего ты так уверен?» «Потому что мы еще живы», — говорит карта. И в поле зрения появляется широкая промышленная машина с кузовом сзади, которая низко проседает на подвеске, с трудом двигаясь из-за груза. Крышки привязаны останки распятого скелета. Тело сохраняет целостность только благодаря покрытым рытвинам и изъеденным коррозией пластинам панцирной брони и обрывкам формы. На костях не осталось плоти, они выбелены до пепельного оттенка. «Майор Кадин, полагаю», — произносит карта с гортанным смешком. Холвелов странно смотрит на него. Но темный апостол не спешит удовлетворить любопытство командующего. Хотя Карта и отмахнулся от опасений Холвеллафа, он смотрит вверх в поисках признаков того, что их обнаружили. Он тщательно выбирал момент. Удары электромагнитной бури скроют эту часть города от геосателлитов над головой. «Идем», — произносит карта, и они с Холвеллафом выходят из-под прикрытия здания. Терминаторы Кигала и Зугунара следуют за ними среди обломков раздавленного мегаполиса. Война повергла сооружения, которые создавались устойчивыми к землетрясениям, огню и наводнениям, и это зрелище доставляет карта огромное удовольствие. Машина с хрипом движется им навстречу и, наконец, останавливается в тени статуи Конора. Синяя краска осыпалась хлопьями, как будто ее вышли изнутри. Голый металл рамы и панелей уже коррозирует. Терминаторы наводят спаренные стволы своего оружия на водительское окно. Карта слышит сквозь издаваемый городом скорбный стон, стали и сухой шелест ветра, гудение лазерных целеуказателей и моторов-дальномеров. Пассажирские двери машины открываются, и карта чувствует насыщенный аромат разлагающегося мяса. Из кабины выскакивает человек с меткой братства, и темный апостол видит на нем метку смерти. Тот относит ее с гордостью, превратившись в груду гниющей плоти. Из раздутых пор, покрывающих каждый видимый сантиметр кожи, сочится млечная жидкость. Глаза желтого цвета пронизаны лопнувшими капиллярами и практически слепы из-за катаракт. Увидев, что на человеке вражеская форма, холвелов обнажает меч. Он еще не понял, что это один из их людей. Из двери напротив появляется другое братство, которого постигли еще худшие невзгоды. Из всех пор льется кровь. Каждый порыв гонимой ветром пыли сдирает плоть с костей. Сквозь искореженное стекло крыши Холлвелов видит третьего человека. У того облезла кожа с черепа. Он смотрит на темного апостола незрячими глазницами, которые залиты жидкостью. Руки срослись с рулевой колонкой в странном биологическом симбиозе. Терзаемого невыразимой мукой слепца привели сюда темные монархи Варпа. Холвелов протягивает руку внутрь машины и срывает с формы водителя опознавательную эмблему. Вместе с ней отделяется кусок влажного мяса, который шлепается в пыль. Командующий смотрит на символ, и ему требуется секунда, чтобы понять. Карта идет вокруг машины туда, где умирающие люди откидывали тяжелый брезент. Холлвеллов появляется рядом, когда становится видно оружие, за которым они явились. Оно имеет форму сферы и меньше размером, чем ожидал карта. Метр в длину, включая защитный металлический кожух. Поверхности гладкие, синей краски больше нет и корпус приобрел тускло-серый оттенок, совсем как былой цвет несущих слова. На боку вытравлены кислотой недвусмысленный предупреждающий символ. Кольцо, из середины которого выходит три разветвляющихся луча, образующих расположенные треугольником круги. С древнейших дней это был знак силы стихии, неосознанное воплощение ужаса перед чумой, пребывающей во всех цах и умах, смертных с рассвета времен. Холвелов поднимает эмблему водителя. Эти люди покинули убежище Проксор, пока она еще не была уничтожена. Именно так, соглашается карта. На них падает тень Зугунары. Средноуд извлекает боеголовку из транспортного отсека. Она тяжелая, и машина заметно приподнимается из пыли. Люди, чья плоть сползает с тел, будто сырая ткань, И вздох удовольствия. «Это то, что я думаю?» Спрашивает Холвелов. Карта кивает. Он чувствует, как варпсклянка на бедре извивается от волнения. После получения этого оружия всеобщего уничтожения, его единение с нематериальным существом становится еще ближе. Карта ощущает его сопротивление. Оно хочет закончить охоту, однако их слияние предначертано судьбой. И ничто этому не помешает. «Мы не можем сражаться с ультрадесантниками по общепринятым правилам», — говорит карта. «Теперь мы как катачанский дьяволы в бутылке. Каждый может убить другого, но лишь рискнув собственной жизнью». Терминаторы наводят оружие на воинов братства. «Мы будем сражаться иначе», — говорит карта. Умирающие люди падают на колени и с благодарностью разводят руки светятся обнажившиеся кости сквозь сползающую плоть влажно блестят ребра отрывистые выстрелы рвут растворяющие тела на куски взрывами гнилой материи горящие куски мяса разлетаются по окрестным зданиям реж кигл закрепляет на машине мелкозаряды не должно остаться никаких следов которые могли бы обнаружить геосателты Яростный жар испарит грузовик и уничтожит все признаки биологической порчи. Ультрадесантники не должны получить предупреждение о новой угрозе, появившейся в оружейных складов СВ-427-проксор. «Как ты намерен это использовать?» — интересуется холвелов «А как ты думаешь?» — произносит Малок Карта. «С его помощью я собираюсь убить Калт». 14. Световая дымка висит над поверхностью планшетного стола, словно низкий туман. Проплывающие пылинки попадают в рассеянное свечение голопроекторов создавая мельцающие сбои и рефракции на выведенной карте. На ней отображается поверхность калта, окрашенная оттенками зеленого, коричневого и желтого. Символы, отображающие позиции ультрадесантников и их союзников, выделены золотым и синим. Известные позиции несущих слово и культистов красным цветом врага. Больше всего Винтана беспокоит два сочно-красных значка. Один посреди фабрик к северу от Ланшира, другой в Ураник-Радиал. Как часто геосателлиты проводят август сканирования поверхности, интересуется Сиденс. И Таурен приближает вражеские и дружественные значки. Над каждым возникают временные отметки. Самому новому 6 часов. Доступ к орбитальным Авгурам все еще нестабилен, говорит сервер, поворачивая карту мысленными импульсами при помощи вставленных в стол кабелей БМУ. Большинство геосателлитов было выведено из строя в первые мгновения атаки. Немногие уцелевшие прикреплены к орбитальным боевым платформам, чтобы предупреждать нас о любых наземных перемещениях сил несущих слово. Как часто? Повторяет Винтан вопрос Сиденса. Каждые 10 часов, отвечает Таурен. Пока возможности на сферы Ультимуса не усилят более мощными инфомашинами, она в состоянии справляться только с таким объемом входящих данных. Это долго, произносит Хамадри. «Долго?» – бросает Сидан, скачая головой. «Да это целая вечность. Карта бесполезна. Рэм, мы не можем строить теорию, не говоря уж о практике. На данных, которым 10 часов». «Шесть часов», – замечает Винтан. «Да хоть шесть, хоть десять минут. От этого не лучше», – говорит Сиданс. «Карта точна настолько, насколько это позволяет обстоятельства», – отвечает Таурен, уменьшая масштаб. «Лирос, ты упускаешь из виду одно обстоятельство», — произносит Винтан. «Да? И какое?» «Сегодня золотых значков больше, чем вчера. С каждым днем наши силы растут. Несущие слова не могут рассчитывать на подобное. Сервер, с кем из лоялистов вы наладили контакт со времени прошлого обновления?» «Подтверждено еще 13 подземных убежищ и закрытых пещерных систем», — отзывается Таурен. И новые добавления подпрыгивают на карте, словно непоседливые дети. Две недели назад мы были разбиты и находились на грани уничтожения, говорит Винтан. А теперь мы координируем действия с почти 40 тысячами братьев по Легиону, четвертью миллиона солдат армии и структур механикума, а также шестнадцатью 16 машинами Легио Титаникус. С каждым днем мы все ближе к тому, чтобы стать единой силой. Несущие слово сами по себе. У них нет никакой надежды на помощь. Они бьются, просто чтобы выжить. Но мы сражаемся Закалт. Винтан раскидывает руки, обводя золотые значки на столе. Капитан видит, как вновь появляется надежда. Его слова сулят победу, но все думают, будто война будет выиграна за считанные месяцы. Будто несущих слово будет легко... Выбить из калта. Они ошибаются, и винтану нужно принести за этот стол сурового реализма. Используя ручное управление, он подсвечивает область карты, где находятся два наиболее тревожащих его значка. Он работает ручками настройки, возникают мерцающие символы размещения сил и идентификаторы подразделений. Данные не полны и устарели. Однако в сочетании с тем, что он видел своими глазами, их достаточно. «Командующий несущих слова по имени Федерал Фел строит крепость в северных фабричных районах», – произносит он. А хол Вэлов, полководец который разорил Ланшер, перегруппировался под радиалом Урани. Похоже, что Вэллов занял опорную позицию так, что сейчас его можно сбросить со счетов. Однако мы не можем позволить Феллу создавать надежную базу на севере. У тебя есть план, интересуется Сиданс, которому не терпится броситься в бой. Есть, ухмыляется Винтан. Пойдем на север и прикончим, ублюдка. Пятнадцать. Туннели, которые окружают Ингениума Субиака, сумрачны и освещаются невидимыми для него пляшущими огнями. У всех проходов признаки естественного происхождения, однако столь совершенные и геометрически правильные очертания могут быть лишь у чего-то искусственного. Подземные сооружения Калта видятся Ингениуму Раем, местом, где сливается геология, инженерная мысль и искусство. Мало в каких подземных пещерах он не побывал, не составил карту и не разработал огромные схемы их сообщения. Целая подземная планетарная экосистема, самоподдерживающаяся и самосохраняющаяся. Его замыслы осуществляются даже сейчас, в большинство крупнейших подземных убежищ разослали для внедрения его планы, концепции и практические методики. Пещера поблескивает серебром, что указывает на восточную аркологию. С влажных стен капает вода. Ингениум Субяка никогда не боялся одиночества. Он обретал покой в моменты тишины, которые проводил у чертежного планшета. В техническом либрариуме или же погрузившись в конструкторские теории великих мыслителей былых эпох. Ему нравится проводить время с друзьями и семьей, Однако он понимает, что быстро доходит до состояния, когда хочется побыть одному. Ближайшие знакомые знают про эту его особенность и умеют распознавать признаки рассеянности и зарождающейся раздражительности. Они учитывают это и Субиака благодаренным за то, что понимают и принимают этот изъян его характера. Субиака наслаждается одиночеством и возможностью погрузиться в работу. Но это нечто совершенно иное. Он абсолютно один. Других людей не просто нет. Их вообще не существует. Ингениум Субиака с полной отчетливостью понимает, что он единственный живой человек на Калте. Ингениум не знает, где находится, и не помнит, как пришел сюда. Каждый вход в пещеру — зияющая бездна, Путь к кошмару или проход к какому-то древнему ужасу, который был заперт в минувшей эпохе, а теперь может свободно выбраться на поверхность. Субяка не боится пещер и их исследования. Он проскальзывал сквозь самые узкие трещины и протискивал свое жилистое тело в самые недоступные из пещерных систем, какие только бывают на этой планете. Но эти развершиеся входы пугают его больше, чем что бы то ни было. Он не в силах их сосчитать. Кажется, что при каждом перемещении его взгляда пещера перестраивает свои стены, а зачерненные зевы проходов сжимаются, внешне оставаясь неподвижными. Субяка чувствует исходящее из ближайшей пещеры жаркое дыхание и пятится назад. Какой путь ведет на поверхность? Есть ли выход вообще? Ингениум не находит пометок оставленных первыми исследователями для того, чтобы помогать заблудившимся находить дорогу обратно на поверхность. Как будто в эту пещеру никогда не заходили жители Калта. Откуда-то доносится смех. и Ингениум разворачивается. По стенам гоняются друг за другом тени. Из трещин в полу, словно дыхание, поднимаются струйки пара, однако в них нет тепла, в сущности. Пещера похожа на складской холодильник. Дыхание образует туман в воздухе, и Субяка видит, как на свисающих скальных выступах возникают потрескивающие ледяные кинжалы. «Это не по-настоящему», — произносит он, наконец-то сделав интуитивный скачок к пониманию, что спит. Однако Субяка хватает ума, чтобы понять, что понять и проснуться две разные вещи. В пещеру просачивается оранжевое свечение, мельцание далеких огней. Субяков вспоминает обрывочный текст, который привезли на Калт с самой Терры и которому якобы было десятки тысяч лет. На запечатанных в стазисе страницах говорилось о месте глубоко под землей, куда после смерти отправляются все дьяволы и злодеи мира. Утверждалось, что это обитель огня и страдания. Когда у субяка над головой было небо, а в лицо светило солнце, он фыркал над подобными древними суевериями. Но в этом мраке его животное нутро сжимается от страха. Глубинное пламя становится жарче, и стены пещеры начинают растекаться каплями. Материя расползается, как будто они сделаны не из твердого камня, а из воска. Вся пещера распадается, исчезая так быстро, как может только неприкрытая фальшивка. Стены рассыпаются хлопьями и шелушатся, словно шлак в огне. Потолок осыпается дождем, пропитанного кровью пепла. Под восковой ширмой раскачивающееся переплетение железных планок и беспорядочно расставленных опор. Это безумное сооружение не смогло бы выдержать возложенный на него груз. А по ту сторону завывающая абсолютная пустота. Нет. Там не пустота, совсем не пустота. Там движутся невообразимо огромные силуэты, левиафаны, которые вышли за пределы жалких категорий этого слова. Субяка в ужасе, что между ним и чудовищами находится лишь эта хрупкая решетка. Он пятится от ближайшей сетки, когда перед ним моргает громадный глаз. Субяка осознает, что это глаз лишь тогда, когда зрачок размером с небольшую луну расширяется, заметив его. Сооружение вокруг содрогается, и ударные волны расходятся до самых дальних уголков пещеры. До слуха ингениума доносятся стон стали, искрижающий виск металла а металл. Слева что-то разламывается, и Субяка слышит «Тук! Тук! Тук!» стальных когтей по железным планкам. Слышит, как те гнутся и раздвигаются в стороны. Откуда-то раздается кудахчущий смех. Его источник может находиться в тысячи километрах или же прямо позади. Субяка не дожидается, когда это выяснится и начинает бежать, надеясь, что в противоположном направлении. Он слышит скрежет покрытых металлом тел, протискивающихся в дыры, которые слишком малы для невероятных габаритов. Слышит крики более голодный вой. Ингениум продолжает бежать, благоразумно не оборачиваясь, чтобы посмотреть, что же за ним гонится. Единственное, что ему ясно, нужно убираться. Он бежит, а вокруг разносится звук, издаваемый сотнями полированных стальных клинков. От них сыплются искры, которые озаряют рушащуюся реальность стробоскопическими вспышками и порождают тени от деформированных конечностей, раскрытых челюстей и потрошащих клыков. Субяка кричит, услышав, как из-за решетки в обвалившуюся систему пещер пробиваются еще тысячи аморфных тварей с клинками. Если они его схватят, то убьют, но он боится, что после этого будет еще хуже. А потом впереди чудо. Огромная адамантевая дверь. Громадный портал, который заслуживает и, несомненно, носит более точное название – врата. Лишь они уцелели в растворяющейся пещере и сохранили целостность перед лицом порчи извне, которая уничтожает все, с чем соприкасается. Врата черные и блестящие, сложены из циклопических блоков титанического камня, добытого в глубинах лишенного света океана. По центру врата запечатана огромным золотым кругом, на котором начертана сложная алхимическая и математическая формула. Заводной ангел Это древняя задача, однако она известна Субиака. С четкостью которую способен породить только ужас, Ингениум понимает, что решение откроет врата. В центре великой печати располагается вычурная клавиатура из меди и гагата. Пальцы быстро тычутся в черные кнопки. Шестерни крутятся, штифты отодвигаются, вложенные друг в друга диски из блестящего металла разделяются, замок отпирается и печать расходится посередине. Врата открываются, и через просвет между створками льется золотое сияние. Оно лечит и очищает. Оно такое яркое, что от него можно ослепнуть. Субяка прикрывает глаза от лучей и чувствует, как на него накатывается желанное тепло. Позади он слышит вопли зверей с клинками, гнавшихся за ним. Свет смертелен для них. Он сжигает и развеивает темные силы, которые скрепляли их тела. Золотое сияние ширится, исправляя повреждения, нанесенные хрупким стенам реальности. Целительная энергия чудесна. Порча и запелены бессильно перед ней и убирается обратно за преграды, которые не дают ей вторгаться в царство порядка и здравого смысла. Свет окутывает Субиака, и тот позволяет ему... И его глаза открываются, и Ингениум обнаруживает, что над ним стоит жена, лицо которой покрыто морщинами от испуга. Субиака садится и вздрагивает, когда спазм боли простреливает позвоночник. Разборная койка неудобна, но она гораздо мягче, чем... Скатка на земле. Он видит, что в углу выделенной им комнаты съежилась дочь, натянувшая одеяло на колени. Она глядит на него расширившимися от страха глазами. «Мне приснился кошмар», — говорит он, судорожно выдохнув. «Всем снятся кошмары», — отвечает жена, обнимая его и кладя ему голову на плечо. «Неудивительно», — произносит он, — глядя на стены квартиры так, словно те могут в любой момент распасться на части и открыть таящийся за ними ужас. Он прислушивается, и ему кажется, что слышно слабое «тук-тук-тук» полированных стальных когтей. «О чем он был?» – спрашивает жена. «Твой кошмар?» «Не помню», – отвечает он. 16. Ультрадесантники выдвигаются крупными силами. Из аркологии 10 выходит 15 сотен воинов, километровая колонна тяжелой бронетехники. Бронированные двери открываются на залитые синим светом пустоши, и мощь легиона, которая достаточно для покорения мира, отправляется на войну. Их возглавляет винтан, занимающий командирский отсек теневого меча. А внутреннее пространство сверхтяжелого танка не рассчитано на пост людей, но он сумел втиснуть громаду своего тела на место, предназначенное для смертного. Внутри сверхтяжелой машины пахнет смазкой, двигательным маслом, потом и тошнотворно сладковатыми сосновыми благовониями. Вентан слышит в оксе болтовню экипажа, но отключается. Ему нет нужды слушать их обмен рабочими репликами. Пока нет. Хотя Винтана не верит в бога машину, он отрывисто кивает символу шестерни с выбитым на ней черепом, который нанесен на переборки рядом с ним. Хоть это и противоречит его характеру, капитан касается изображения кончиками пальцев. Не на удачу, а чтобы воздать почести силам механикума, которые помогли вернуть Калт с грани. Хесту. Керамики. Улдор и тысячам прочих, чьи имена он никогда не узнает. Словно отмечая его жест уважения, окружающие планшеты начинают звенеть, звенеть от поступающей информации. Стучащие ленточные принтеры выплевывают рулоны вощенной бумаги, данные от Таурен с кагитаторов аркологии 10. Планшет перед винтаном заполняют изображения с геосателлитов, Дымка информации четырехчасовой давности, которая окутывает его будто вырезанное из хрусталя лицо призрачным, охренным светом. Еще через пять часов их наступление дойдет до внешних гранит заводского опорного пункта лафела Винтан планирует начать атаку сразу после того, как геосателлиты пройдут над головой и дадут максимально актуальное отображение тактической инситуации. В развалинах перед ними скользит почти сотня лендспидеров, которые сообщают более актуальные данные разведки наземного пространства впереди, оптимальные векторы атаки и поправки к предполагаемому маршруту. Винтану хотелось бы проводить столь важное наступление иначе, но он подозревает что мало какие сражения грядущей войны будут проходить в идеальных условиях. Дисплей лишает окружающую винта на местность цветов, но даже в монохромном изображении капитана потрясает кошмарность планетарной бойни. Он непосредственно наблюдал начало опустошения и знает, как это было ужасно, но то, как выглядит поверхность Калта, Является суровым напоминанием, что это поле боя не из тех, которые в конечном итоге возвращаются в лоно природы. Калт навечно останется таким. Планшир представляет собой развалины стальных остовов, многочисленные производственные платформы и здания гильдий превратились в почерневшую пустошь, где блуждают тени. В Нумине ситуация обстоит немногим лучше. Пространство между ними усеяно мусором с поврежденных стратосферных транспортов, расплющенными ящиками для боеприпасов, разорванными бочками и перевернутыми грузовыми контейнерами. Большая их часть раскололась при падении, и содержимое разлетелось по многим тысячам квадратных километров поверхности. Винтовки, форма, пайки, обувь, Медицинские средства и миллионы прочих предметов, необходимых для ведения военной кампании. Такое ощущение, что здесь прошла дюжина армий, которая побросала всю свою ношу и исчезла. Ничто из разбросанного нельзя спасти. Все уже слишком сильно облучено, чтобы что-то можно было использовать. На развалинах за Нумином скрипит искореженный хребет Антрадамикуса. Бронированный корпус звездолета погнут и пробит в тысячи мест. Винтан вспоминает, как наблюдал его падение с неба. Подобное зрелище не сумел бы вообразить никто в здравом уме. Из выжженных внутренностей до сих пор валит дым, хотя прошли уже недели с тех пор, как корабль врезался в поверхность, словно гибельный метеорит. Он напоминает винтану громадного степного левиафана, сваленного стаями ненасытных хищников. Технологическое чудо, некогда странствовавшее среди звезд, на службе величайшему замыслу человечества, превратилось в ржавеющие обломки. Могучий король пустоты повергнут предательством и брошен гнить на планете, где, скорее всего, был заложен его киль. На горизонте, словно сломанные зубы на сгнившей десне, стоят башни, озаренные бушующим пламенем перерабатывающих шахт. Громадные буровые установки раскачиваются, их поверхность коррозирует от звездного излучения. Винтан повсюду видит гибель мира. Города, превратившиеся в пепельные пустыни. Горделивые промышленные центры, разрушенные настолько, что не подлежат восстановлению. Целые жилые кольца разнесены на стеклянные обломки. Калт никогда не был самой прекрасной планетой Ультрамара. Но Винтан достаточно повидал в галактике, чтобы знать, что он был красив, хотя и не был таким дивным, как Прандиум. Его города не были архитектурным чудом, как на Коноре, а океаны не обладали величием Макракских. И все же, немногие из миров способны сравниться с ним по трудолюбию обитателей. Все жители Ультрамара усердны, но жители Калта пылко гордятся своей репутацией самых стойких тружеников 500 миров. Верфи на поверхности и на орбите создали больше боевых кораблей, чем многие из специализированных миров кузниц, И ни один звездолет с меткой кораблестроителей Калта никогда не подводил в бою. Всего этого больше нет. Жители Калта держатся, но мира, за который они бьются, более не существует. Винтан вспоминает былой Калт. Нынешний Калт. Мертвая планета вокруг него. 17. Винтан делит своих ультрадесантников на четыре ударные группы. Подвижная техника движется на фланках, а сверхтяжелые машины и дредноуты наступают по центру. Винтан командует основным отрядом, Силатон руководит левым крылом, Сиданс правым. Урад из 39 встретится с ними у проезда Малоник, и ударные силы увеличатся, когда в их состав войдут разделившиеся братья с каждой из магистралей Ланшира. Над прогнувшимся шоссе высшего класса Траверс Тарксис, шагает пылающее облако. Титан, который уничтожил вражескую машину Мортис Максор. Звук его боевого горона скорбно разносится над руинами. С севера приближаются воины капитана Эфона, но его силы объединятся с Винтаном лишь при встрече в центре разрушенной крепости федра Последним элементом штурмового отряда является Эйкос Ламиад. Тетрарх Ультрамара, чемпион Примарха, Эйкос Однорукий, как его теперь называют, он ведет армию, которая представляет собой разнородный контингент сил, собранный из тех, кто уцелел в опаленной пустыне и на пылающих сборных плацах вокруг Галафузикона. Под знаменем тетрарха армия, скитарии, Уксилия Обороны, а также Великий Телемехар, небесный воитель, рожденный дважды. Ламиаду оторвало руку болтами несущих слова, и его воины провозгласили себя щитоносцами. Пережившие атаку уже начинают творить мифологию. Возможно, в утверждении Сидонса, будто к концу войны у каждого из них будет легендарное имя, что-то есть, нечто, что попадет в музей будущего. Винтан заставляет себя думать не о возможном грядущем, а о настоящем. Он объединил самые крупные силы с момента сборов. Это подходящий ответ. Та немного информация, которую Таурен смогла собрать из краткого соединения с кагитаторами несущих слово до предательства, сообщает, что Федерал Фелл – военный лидер, обладающий большой храбростью и харизмой. Если дать ему возможность успешно собрать несущих слова, война за Каутра растянется на десятилетия. Опорную крепость в фабричных районах необходимо сравнять с землей. Ультрадесантники продвигаются медленнее, чем хотелось бы Винтану, однако график составлен с запасом. Часть маршрутов, которые выглядели свободными на орбитальных пиктах, на земле оказались непроходимы. Ленд-спидеры пробивают проход своими пушками, Или же сообщают новые пути. Через пять часов скоординированные штурмовые силы ультрадесанта окажутся на подступах к крепости Федерала Фэлла за несколько минут до обновленной телеметрии с орбиты. И вооруженный самой точной информацией Винтан сотрет Федерала Фэлла с лица Калта. 18. Холл Вэллов следует малоком карта в развалины ландширского небоскреба, которому переломили хребет. Громадное сооружение лишилось верхних трехсот этажей с точностью тысячиметрового клинка, срезанных пустотной системой левого борта Антродамикуса. Сила удара согнула нижний контрфорс и нарушила структурную целостность здания. Небоскреб скрипит и стонет на завывающем ветру. От пола к опорным колоннам, толщиной в несколько метров тянутся широкие трещины. Падение башни всего лишь вопрос времени. Похоже, что не это, ни наличие поблизости известного опорного пункта Ультрадесанта не тревожит Малака -ко карта, который ведет маленький отряд, заваленный трупами Атриум. Ударная волна от сражения машин в трех километрах отсюда, у канала Ниансур, выбила. Гелиотропные окна строения и обожженные тела покрыты потемневшим от пепла стеклом, которое отбрасывает изменчивые отражения. Эреш Кигал и его терминаторы почти не говорили с того момента, когда забрали оружие у распадающихся на части воинов культистов. Зугунара еще менее общителен, и Холвелов начинает чувствовать себя все меньше командующим и все больше попутчиком. «Зачем мы здесь?» – спрашивает он, остановившись среди трупов. На него тращится шелушащийся череп, который почернел и покрыт рытвинами. Челюсть отвисает от создаваемой шагами вибрации. Холвелл давит его сапогом. «Ты задаешь вопрос, который будоражил величайшие умы с тех пор, как человек только научился ходить на двух ногах», – отвечает карта. Он выставляет руку для опоры, словно устал от путешествия по разбитым внутренним районам Калта. Доспехи работают с нагрузкой, сдерживая наиболее опасное излучение, и вскоре энергоконденсаторы в ранцах придется перезаряжать. И тем не менее, все перенесенное совершенно не смогло утомить темного апостола. Хуалвэлов только теперь осознает, что при Карта больше нет его посоха символом Актета. «Ты знаешь, о чем я», – произносит командующий. «Здесь, в этом здании. Зачем?» Карта вытягивает шею вверх, глядя сквозь громадный просвет в центре сооружения. Холвелов следит за его взглядом. Пыли частицы стекла кружатся в свете, сочащимся через разбитые окна, и образуют странные узоры, спирали, петли и намеки на недосягаемые фигуры. На кратчайший миг Холвелов что-то видит в танце пылинок, но оно ускользает от восприятия, даже когда кажется заметным. «Мы здесь, чтобы кое-что увидеть», — говорит карта, как будто это все объясняет. «Что увидеть?» — требовательно спрашивает Холвелов. Его рука охватывает обтянутую кожей рукоять меча. Ему уже безразлично, нападут ли на него бормочущие тени. Он просто хочет получить ответы. «Момент истории!» – произносит карта и поднимает руку, предупреждая еще один всплеск злобы из-за загадочного ответа. Вопреки верованиям некоторых, Вселенная не лишена своеобразия. Это великая мелодрама, гобелен последствий, имеющих как рукотворное, так и небесное происхождение. Большинство из них малы, и их легко не заметить, но некоторые имеют галактическое даже вселенское значение. И если такие драмы нужно внести во вселенскую хвалебную песнь темным монархам, их надлежит наблюдать. Близится несколько таких представлений, и мы здесь, чтобы стать свидетелями одного из них. «Что произойдет?» спрашивает Холвеллов. «Лезь со мной и увидим вместе», со вздохом говорит карта. Холвеллов оглядывается на Атриум. Небоскребу срезала верхушку, однако он все равно высится почти на полтора километра. — Я полагаю, это чересчур. Надеется, что у транспортных лифтов осталась энергия, — интересуется он. Карта насмешливо смеется. — Заслужена славная драма, — произносит темный апостол, направляясь к пыльной и заваленной трупами лестничной клетке. — И поверь мне, ты не захочешь ее пропустить. 19 Как и все связанное с войной на Калте, твердыня Федерала Фэлла Уродлива. Разобранные мануфакториумы послужили сырьем для укреплений, остроугольных бастионов, низких отражателей артиллерийского огня и врытых в землю укрытий. Это раковая опухоль на местности, окутанная туманом и залитая оранжевым светом воплощение проклятия. Вверх словно следы от когтей на холсте, тянутся струи черного, как смоль дыма, а в воздухе смердит горящими нефтепродуктами. Винтан вспоминает несущего слова, именовавшего себя Морполом Ксиром, который утверждал, что воинство Федра лафела исчислялось десятками тысяч. Орбитальные удары Таурен проредили их, но весь вопрос в том, насколько. — Давай же, — бормочет он глядя, как на основном планшете уменьшаются показания счетчика. Наконец, тот доходит до нуля, и спустя несколько секунд, в течение которых замирает сердце, смельцанием оживает боевой логистер. С геосателлитов загружаются данные в реальном времени. Информация льется рекой. Винтан мгновенно ее обрабатывает, анализируя тактические сводки по направлениям подхода тепловым следам, топографическим планам и расположению войск противника. Он опасался, что несущие слова могли располагать собственными разведчиками и быть наготове, но теперь выясняется, что он зря приписывал врагу такую прозорливость. Информация расходится по командующим офицерам и на логистре вспыхивают символы готовности. они увидели то же, что и он и жаждут боя. Псы войны рвутся с поводка. Даже Ламиад подчиняется его указаниям. Это право и честь Винтана отдать команду. Его теория непоколебима, его практика уместна. Им всем это известно. Всем группам! Начать разгром! Приказывает Винтан. 20. Планшетный стол в Ультимусе не рассчитан на работу с загрузкой данных военного типа. Его фотонные системы Lexor Кейла разрабатывали, чтобы выводить общесистемные отгрузочные графики и декларации, а не координировать боевое планирование Легиона. Сервер Таурен пришлось внести в биоорганические и когнитивные центры множество изменений. Большинство из них разрешенные модификации, но несколько из числа тех которым ее научила Кариэль зет во время ученичества в городе Магмы. По сути, они не запрещены, однако осуждаются. Хест бы одобрил, и мысль о том, как бинарный спутник жизни осматривал бы ее работу, вызывает у нее улыбку. Здесь присутствует полковник Хамадри и капитан Улиет, но для Таурен они как будто призраки. У них нет аугметики и доступа к сфере, и они немногим более чем просто размытые пятна на периферии зрения. Она видит только информацию. Люди тихо переговариваются, но она их не слышит. Атмосферная среда Калта загрязнена радиоактивными бурями, но Таурен научилась делать на это поправки. Она подстраивает фильтры, и оптика геосателлитов повинуется ее командам. Все расплывается от помех. Голограмма колеблется. Разрешение обновляется, и Таурен видит то, что ей нужно. Она считывает энергетические следы закопанных источников энергии термальное излучение над тем, что, скорее всего, является казармами. Перед ней открывается все, что несущие слова пытались спрятать, и Таурен наслаждается богоподобностью своего нынешнего положения. Все, что она видит, совпадает с известными особенностями развертывания несущих слова. Тепловые рисунки соответствуют энергостанциям Легионес Астартес, и это убеждает ее, что с прошлой разгрузки с геосателлитов ничего существенно не изменилось. К столу подключены полдюжины савантов и логи, каждый из которых закреплен за командным подразделением штурмовых сил. Геосателлиты отсылают свои находки в оркологию 10 сжатыми импульсами данных, которые затем перенаправляются атакующим ультрадесантникам. Каждому из командиров космодесантников придан личный боевой савант, разбивающий загружаемую информацию на пакеты данных, которые проще обработать тем, у кого нет аугметики когнитивных процессов. По сравнению со смертными, биоархитектура мозга космических десантников значительно усовершенствована, но они не механикумы. Геосателиты будут наверху еще 53 секунды, произносит Савант с темной кожей и дружелюбными глазами, которые до сих пор его собственные. 5-3 секунды. У него ярко выраженный экваториальный акцент, и Таурен нравятся гибкие эпентезы в словах. Она наблюдает, как загружаемая информация распространяется по планшетному столу. Золотистые значки движутся в тщательно организованном балете. Все перемещается точно. Каждый взмах и выпад воинов 13-го легиона идеально скоординирован. Кажется, что она смотрит не на сражение, а на повтор его записи. Ее взгляд перескакивает на ноосферный отсчет над Руной, отображающий группировку, в которой находится капитан Винтан.